Глава 3. Я выбрался из-под вала, поморгал от яркого света. День еще в разгаре, луганайрует тени скоро, а чем занять себя, просто не знаю. Чтобы именно занять, а не стараться попадаться вроде невзначай леди Беатрисе. Она не дура, быстро раскусит, что хоть и ощетиниваюсь, как дикобраз, но в глубине брехливой души жажду, чтобы погладила. Тогда завизжу от счастья и упаду на спину, признавая себя вассалом везде и во всем. Пес примчался, облизываясь на ходу. Нос в яичном желтке. Глаза до да нельзя довольны. Я покачал головой. Надеюсь, угостили. А сам не взял. Хотя и угостили, можно трактовать по-разному. Такого попробуй не угости. «Навестим зайчика», — предложил я. А то он, говорят, все железные скобы уже повыдергивал. Зайчик вышел с нами на солнышко. Довольно прядал ушами и щерил зубы, пугая Бобика. Я взял железную щетку и скреп у бока. Зайчик блаженно щурился, даже выгибал спину, как кот, что кони вообще-то не делают по своей анатомии. А Бобик принялся прыгать через него, всякий раз отталкиваясь от конской спины лапами. Зайчик, похоже, принимал это как оскорбление и пытался поймать Бобика огромной пастью. Заскрипела железная решетка. Во двор въехал новый гость — рыцарь на легком резвом коне. А за ним оруженосец, копейщик и слуга. Среди пышно одетых и богато убранных вельмож рыцарь показался очень скромным, даже бедным. Только я ощутил смутную тревогу. Взглянув раз-другой, наконец понял, что резко отличает его от остальных. Полное отсутствие украшений. Как в одежде, так и в доспехах. Даже шлем без плюмажа выглядит так, словно выкатился из-под пресс-формы. Неведомые дизайнеры стремились упростить изготовление его доспехов, будто в самом деле выпускают на конвейере, где все нефункционально убрано, а движения сведены к минимуму. Рыцарь заметил мой интерес. Его конь прянул ушами и в несколько прыжков оказался перед моим зайчиком. «Сэр Франц Эстер Газе», — назвался он. «Я вижу, вы несколько выделяетесь среди прочих героев». Я отвесил церемонный поклон. «Только что хотел сказать этого ваш адрес, сэр Франц. Я сэр Светлый. Под этим именем я здесь проездом по делам». «Вы хорошо смотритесь, сэр Светлый?» «Спасибо. Вы тоже отличаетесь в лучшую сторону». Он усмехнулся, легко спрыгнул на землю. Повод перехватил оруженосец, слуга взял щит, и они удалились в сторону конюшни. Рыцарь проговорил негромко. «Это только на ваш взгляд, если не шутите». «Не шучу», — ответил я. «И вы прекрасно видите, что не шучу». Он помедлил с ответом. «Сэр Светлый!» «Вы отличаетесь настолько, что я бы сказал, что вы приехали издалека». Я церемонно поклонился. «Я приехал издалека». Он внимательно изучал мои доспехи. Оглядел зайчика. «Я тоже сперва так решил, но я одно время был помешан на оружие и доспехах. Так вот, у нас там я не видел ничего подобного, как и таких коней. Собачка это тоже ваша?» «Моя?» «Ну вот, а таких песиков у нас бы запомнили». «У нас», — спросил я, — «это где?» Он улыбнулся. «Не прикидывайтесь, сэр Светлый, мы, люди Южного Материка, сразу узнаем друг друга». Он раздвинул руки у груди, кто-то пошептал, раздвинул чуть шире. Я охнул даже громче, чем праздные любопытствующие. Между ладонями сэра Эстергаза возник серебристый туман. В нем образовалось нечто вроде водоворота. Туман закрутился вокруг невидимой оси. Потянулись полосы, истончились, начали рваться на части, на отдельные крупинки. Я видел то, что видели и другие, но я понимал, что между ладонями сэра Эстергаза вращается точная копия нашей галактики. Наши взгляды встретились. Он вроде бы прочел в моем нечто большее, чем удивление лорда умением заезжего фокусника. Я видел его очень внимательный взгляд. — Сэр Франц, — сказал я хриплым голосом, — я потрясен вашим умением. Он отмахнулся с великолепной небрежностью. «Да всякий из нас умеет какие-то фокусы. Не поверю, что вы не умеете». «Так нет?» — ответил я честно. «Но что-то умеете?» — спросил он. Мне почудился в его словах некий скрытый подтекст. Я как можно искреннее рассмеялся. «Мои умения просто детство, а вот вы демонстрируете такие чудеса!» «Чудеса?» — переспросил он. «А что вы увидели?» Вопрос был в лоб. Я смешался от неожиданности, промямлил. Да я когда-то видел это изображение. В старинных книгах вроде бы или где-то на картине. Даже и не помню. Потому так и удивился. А что это на самом деле? Он усмехнулся, помолчал. Взгляд его был темен, а голос прозвучал отстраненно. Теперь я вижу, что вы не с юга. Там все знают, что это. Что? Вырвалось у меня. Улыбка слегка тронула его красивые губы. Это простое заклинание находят во многих старых книгах. Самых разных. Уже не только маги, но и многие любопытствующие. Вот как я, научились показывать это чудо, но не больше. В то же время все уверены, что это что-то очень важное, и что в каждой семье раньше им как-то пользовались. Однако никто из наших магов так и не отыскал ключ. Так что всего лишь красивый фокус, и все. Потому и говорю, что если бы вы были с юга, вы бы это знали но в то же время вы как будто знаете о такой забаве нечто большее, чем я и другие. Я поколебался, но посмотрел в лицо сэра Эстергаза. С виду не глуп, но все-таки граф, рубака. А вот боевые шрамы такие не бывают интеллектуалами. Постарался принять вид такого же рубаки и сказал со скукой. Да ерунда, я же сказал, видел где-то. Скажите, граф, а как вы затачиваете обоюдоострый меч? По сигенскому способу или по аренскому? Он усмехнулся, понимая мой настоящий ответ. «Пойду выбью дорожную пыль да помоюсь, если здесь существует такая услуга. Я слышал, в этом замке очень гостеприимная хозяйка». «Весьма», — ответил я, стараясь не дать перерасти мгновенно вспыхнувшей настороженности в неясную вражду. «Приводите себя в порядок, а потом за обеденным столом вам все расскажут». Переступая порог своей комнаты, я привычно задействовал все чувства. Однако чужих запахов нет и следа. Вижу только себя поблекшего в разных местах, да множество бобиков». Бобик вбежал в комнату первым, сразу обнюхал все углы, вернулся и сразу же положил мне лапы на плечи. Я посмотрел в его желтые глаза. Он лизнул меня в нос и, коротко гавкнув, бухнулся задом на пол, ожидая распоряжений. «Лучше всего сбегать заброшенной подальше палкой». «Молодец», — сказал я, — «чувствуешь». «Докладывай, кто-нибудь заходил?» «Хм, трупов нет, так что никто пока не заглядывал». Он поскреб хвостом по полу. Глаза преданные, в них готовность пойти со мной в огонь и в воду. «Да я и сам вижу», — согласился я. «Пока мы гуляли, никто не шарился здесь. То ли все честные, то ли хитрые. А ты как думаешь?» Он коротко гавкнул и посмотрел с обожанием, доверяя думать мне. «А он лучше будет мне палки носить». «Потом побросаю», — пообещал я. А пока займемся трудным отношениями. Я займусь, а ты оставайся бдить. Заметил, что я именно тебя оставляю вместо себя, когда ухожу, а не зайчика. То-то доверяю, значит. Сторожи, охраняй, веди себя прилично. Ты сейчас на должности человека». Он скульнул, то ли упрашивая взять с собой, то ли не желая быть на должности человека. Я посмотрел строго и вышел. Леди Беатриса, как и положено хозяйки обитает в главном здании. Перед ее покоями приличных размеров зал. Я издали взглянул на разряженных вельмож. Волна стыда накрыла при одной мысли, что и я окажусь среди них и тоже буду ждать с волнением, когда же появится она. «Мать, мать, мать!» — сказал я мысленно себе. «Да во что я превращаюсь, что притащился сюда, как будто меня привела некая сила посильнее меня самого?» Вниз по лестнице я чуть не бежал. В нижнем зале, шумно и весело. Рыцари пьют, шумно обгрызают кости и бросают под стол собакам. Сэр Растер, как не занят поглощением жареного мяса, но увидел меня издали, вскочил и замахал руками. Я покачал было головой. Рядом с ним места заняты, но Растер рыкнул на соседа. Тот послушно поднялся и ушел с тарелкой в руках, бросая на меня злые взгляды. Я с неохотой сел на его место. И еще одним недовольным больше. А Растер властным жестом погнал слугу за чистой тарелкой. «Знаете, сэр Свет, сообщил он, — «хоть вам и везет в схватках, но я как-нибудь все равно побью вас. Надо же мне отыграть свои доспехи и своего коня». «Сэр Растер», — сказал я с тоской, — «разве они у вас не остались?» «Ну и что? По всем правилам поединка они ваши. Даже дважды ваши. А я ими только пользуюсь, арендую и еще не знаю, что за плату потребуете. Так что я побью вас дважды. А пока, скажу честно, мне приятно, что вы и этих женихов одолели. — Вас одолеть было куда труднее, — сообщил я. Он расплылся в улыбке. — Еще бы! Я орел! Лев рыкающий! Дуб несокрушимый! Через плечо дуба протянулась рука с широкой тарелкой. Я перехватил и принялся накладывать из общих мисок и вас вкусную и здоровую пищу, пренебрегая мужской и чисто рыцарской. Сэр Растер посматривал с пренебрежением. — А я уж хотел было, — заметил он, — предложить пойти со мной на дракона. — Какого? — он пожал плечами. — Да хоть какого. Можно даже без крылого. Есть же здесь драконы. А нет, так пойдем троллей погоняем. Говорят, в этом лесу огров видели. — Вот и хорошо, — сказал я с облегчением, — что передумали. — Почему? Я бы все равно отказался. — Сэр Светлый, от вас ли слышу? — От меня, — ответил я сварливо. — «Вы дотянетесь вон до той солонки. Благодарю вас. Я не любитель бегать по лесам и болотам за какой-нибудь птичкой. Цапель, правда, бить надо, они лягушек жрут, сволочи, но есть их я не хочу. Дракон укусить может. А зачем мне это? Я вообще ни с кем не дерусь, если не принуждают. А дракон не оскорблял, не придирался, дорогу не загораживал. По правилам куртуазного этикета я его должен считать хорошим человеком, пока он не докажет своим поведением и манерами обратно». В зале стало тихо. Я поднял голову. Сердце тревожно и сладко ёкнул. По лестнице со второго этажа спускается леди Беатриса, светлая и чистая, как ангел, с легкой улыбкой на устах. Золотые волосы перевязаны ярко-синей лентой и украшены золотыми шпильками. Платье легкими волнами струится до пола. Пальчиками правой руки приподнимает подол, чтобы не наступить. Правая легко скользит по перилам, блестя золотыми перстнями с крупными сапфирами. Граф Росчерский первым успел вскочить и подал руку, сводя с последней ступени. Леди Беатриса, наконец, выпустила подол платья, поправила прическу движением, исполненным божественной грацией. За столом прекратилась чавка. Все смотрят восторженными глазами. Ножи и ложки опустились. На миг наши взгляды встретились. Она прочла в моих глазах тот же восторг. Легкая улыбка чуть тронула полные выразительные губы. Граф Росчерский усадил ее в главное кресло. Хотел было сесть рядом, но знатоки напомнили, что сегодня прибыл сэр Франц Эстер и графу пришлось уступить место новичку. Я смотрел на леди Беатрису и чувствовал, что не могу, просто не могу отвести взор. Ее необычные глаза могут заставить мужчину удариться о столб, так как редко кто сумеет оторвать от нее взгляд. Она околдовывает одним своим видом, лоб высокий и открытый. Хотя можно прикрывать его локонами так низко, что женщина вынуждена смотреть сквозь нависающие на глаза волосы. Но с прямой и красиво вылепленной оскулы, подбородок и лоб, изящно изящной с благородным артистизмом. Ее муж, как все уверяют, был хорошим бароном, отважным воином и хорошим другом. Женился, как и полагалось, чтобы укрепить свое могущество. Брак получился удачным. Леди Беатриса оказалась единственной наследницей огромных владений Монтгомери. Все это прибавилось к его немалым землям, и под рукой барона Доброжелена оказалась территорией чуть ли не больше самого королевства Барбароссы. Правда, у леди Беатрисы есть еще двое двоюродных братьев, но у тех свои немалые владения, где хватает хлопот, и притязания рулить судьбой леди Беатрисы по праву старшей родни они не высказывают. Огромные земли требовали постоянной заботы, охраны, и с того времени барон почти не покидал седла, то усмиряя непокорных вассалов, то отражая нападение степных варваров, то гоняясь за шайками разбойников, то укрепляя многочисленные замки на границе. Леди Беатриса с юности, обладая ясным умом, и еще у родителей научилась вести счета, обучилась грамоте, умела принять большое число гостей любого ранга, а когда вышла замуж, это она в отсутствие мужа управляла землями, вассалами, следила за порядками в городах и деревнях, меняла цены на товары в зависимости от урожая, Заключала торговые сделки, нанимала и увольняла управляющих. Сейчас она, одаряя всех улыбкой, с поистине королевской грацией и величием, посмотрела на меня, без бесщитового рыцаря, с таким превосходством, что хотя нужно бы стерпеть, не принимать же всерьез женщину. Но во мне неожиданно и для меня поднялось мохнатое и злое, я сказал со сладкой улыбкой подхалима, и я в восторге от вашего садика, леди Беатриса. Она кивнула, довольная. Спасибо. «Это бесподобно», — сказал я с чувством. «Это невероятно! Это лучшее, что вы сделали в жизни, леди Беатриса!» Улыбка осталась на ее лице, но в глазах проступила настороженность. «Правда? А я думала, что я еще что-то умею делать. Выбросите из головы!» — сказал я решительно и простодушно. «Я же мужчина, да еще и рыцарь!» «Ничего лучше вы не сделаете! А вот цветник!» «О, я был в восторге!» Она поморщилась. Гости на меня посматривали с недоумением. Вроде бы и восторгаюсь, но хозяйка явно недовольна. Только сэр Франц чуть улыбнулся. «А как вам мой замок?» спросила она и горделиво улыбнулась в ожидании похвал. «Замок хорош», — сказал я с чувством, — «особенно цветники. Розы подобраны в самом деле бесподобно. Чувствуется женская рука». Она нахмурилась, спросила. «А что не договариваете? «Ах, леди, вам это не понравится». «И все же», — сказала она резко, — «что здесь не так?» Я пожал плечами. Я не знаю, как можно гордиться замком, где нет даже приличной защитной стены. Сам замок, да, хорош для обороны, но внешняя кольцевая стена хороша только тем, что конница ходу не перепрыгнет, а так стены низковаты. Я заглянул в оружейную. Почти все оружие покрылось ржавчиной или плесенью. Запасной колодец наполовину засыпан. Амбары пусты, а крестьяне что-то празднуют уже вторую неделю, а поля пора бы распахать и оставить под парами. Она спросила ядовито, «Это все?» Я рассмеялся. «Если бы я хотел перечислить все, я бы говорил до утра. Оба пруда превратились в болото, там нет рыбы, а одни лягушки. Зато сколько их и какие огромные. Если там когда-то были утки и гуси, то передохли, чтобы не позорить себя купанием в болоте. Несколько жалких коз, что объедают ветви плодовых деревьев, только и все хозяйство». Она покраснела, глаза заблистали гневом. Я два месяца ездила по землям своих вассалов, собирала их под боевые знамена. Я не видела, что здесь пришло в упадок. — А управляющие на что? — спросил я. — Или вы все так крепко держали в своих руках, что без вас не решаются и пальцем шевельнуть? Она сердито засопела. Я догадался, что попал в цель. Наконец она сердито вздернула носик. Голос прозвучал так, словно меня облили из душа. — Я вижу вы знаток по обустройству чужих замков. — А как насчет своего? «У вас большой замок?» Я помолчал, затем смиренно развел руками. «Ах, леди, что может быть у нищего рыцаря? У меня только конь и собачка». «Ладно, если считаете, что ваш замок неприступен, то это ваш замок. С вашего позволения, я пойду посмотрю копыта своего единственного имущества». Она сказала медленно. «Сэр Светлый, вы так часто говорите, что у вас нет замка, другие бы стыдились этого». Граф Росчерский хохотнул. «А может, — сказал он жирным голосом, — он надеется получить от нас в подарок? На моих землях, к примеру, руины семи покинутых замков. Если сэр Светлый возьмется восстановить хоть один из них...» «А какие там земли?» — спросил сэр Расторживо. Граф Росчерский отмахнулся с небрежностью. «Когда-то были. Хм, теперь там болото, кишащие страшными тварями. Никто не смеет подойти и близко. «К счастью, у моих крестьян земли вдоволь, но если рыцарь смело отважен, что ему восстановить замок, а обитателей болот заставить на себя работать?» Граф Глицен захохотал. «Обитателей? Это кого, жаб?» Граф Росчерский с таким же довольным смехом обратился ко мне. «Не обижайтесь, сэр Светлый», — сказал он с широкой улыбкой. «Это шутки». «Знаете, сэр Росчерский», — сказал я. «Только дурак запоминает обиды. Я же запоминаю обидчиков». За столом сразу похолодало. Я даже удивился, насколько все присмирели. Похоже, я уже чего-то стою. Граф глицен сказал примирительно. — Сэр Светлый, это графа Росчердского какая-то муха укусила. Я пожал плечами. — Я знаю, что когда человека кусает вампир, он превращается в вампира. А вашего друга, судя по всему, барана покусали. Все хохотали за столом. Только граф Росчердский помрачнел. В какой-то момент я перехватил взгляд сэра Франца. Он поглядывал без смеха в глазах. Заметив, что я покосился в его сторону, наклонился и чуть проговорил негромко. «Я знаю еще один вариант». «Чего?» — спросил я. «Почему часто говорят, что нет земель и замка?» «Почему?» — спросил я. Он коротко усмехнулся и сказал, еще больше понизив голос, когда хотят в этом уверить других. «Сэр!» — ответил я тоже шепотом. «У меня нет замка и нет земель». Он кивнул, не скрывая усмешку в глазах. «Я с удовольствием поддерживаю эту вашу версию, сэр Светлый. Ну и придумали вы себе имечко. Нарочно всех дразните?» «Так я ж странствующий рыцарь», — объяснил я невинно. «Мне надлежит быть задиристым, дабы показать себя. Но еще лучше, когда со мной задираются другие».